Глава шестнадцатая. «Натка и чемоданное настроение». «Это что, гроб для карлика?» — удивлённо спросил Валинуэль, когда плотник принёс заказанные Натой ящики. «Ага», — радостно закивала она, «открою ритуальное агентство. Это во все времена был самый прибыльный бизнес. Слушай, а ты же музыкант. Сможешь играть на похоронах?» Альф посмотрел на неё с таким возмущением, что женщина залилась смехом. «Мам, реально, это чё?» спросил Владик, приседая и трогая ящики. Она что это похоже?» «На гроб для собачки». «Да ну тебя, никакого воображения!» «Стасик, на гроб для овечки?» Надка только глаза закатила. Ну и фантазия у её прекрасных мужчин. Разложила ящики дном вверх, обложила кожей, примеряя. «Элитный гроб для элитной собачки», обрадовался Влад. «Идиот!» — воскликнул Стасик, хватая два ящика поменьше и прикладывая их один к другому. «Это же чемодан! Смотри, петли, ручку, замок, и реально чемодан будет!» «Бинго!» — захлопала в ладоши Натка. «Ты сегодня официально старший сын!» «Чемодан?» — ошарашенно спросил Владик. «А зачем?» «Зачем тебе чемодан?» «Ну ты тупой!» — обрадовался старший сын. «Тут же сундуки везде!» «А чемоданы — это уже следующая ступень развития!» «Верно!» — ухмыльнулась Надка. «Чемодан в разы удобнее сундука. А если сделать в нем перегородки, то он еще и для перевозки хрупких вещей подойдет. А ну-ка, сынка, напомни, кто изобрел чемодан?» «Дык, это... Медведь!» «Кто?» — Надка захлопала глазами и нахмурилась. «Какой медведь? Ну, этот, из Маши и Медведя. Он Машу в коробе таскал еще!» Ну, мам, не садись на пенёк, не ешь пирожок и заржал как конь, негодник. Не поймёшь, не то придуряется, не то и в самом деле уверен в своей правоте. Нат, расскажи мне, что за зверь такой чемодан? мирно спросил Валь, показывая, пока жена не видит, кулак Стасику. Стасик кривится, но делает серьёзное лицо. Ну, чемоданы в моём мире изобрёл Луи Витон, радостно повествует Натка. Они намного удобнее сундуков именно своей компактностью и легкостью транспортировки. Смотри, здесь мне Иген сделает петли. Он обещал придумать, как их спрятать. А вот тут, спереди, будет замок и ручка. Чемодан за эту ручку можно будет поднимать. И ставить его можно на любую сторону. А еще он красивый и смотрится дорого. В коже, с шелковой подкладкой. А когда пустой, их можно друг в друга вкладывать. «Знаешь, я пока не вижу, почему их должны покупать», дипломатично сказал Валь. «Люди не любят новшеств, тем более дорогих». «Угу, а кого люди любят?» «Альвов!» Хором воскликнули славики. «Бинго! Это называется реклама. А еще мы подарим чемодан герцогу Латрейну. Он оценит. И нам надо зарегистрировать авторский знак». «Над!» Валик смотрел на нее, как на предательницу. «Латрейну?» «Да», — не смутилась женщина. «Убьем двух зайцев сразу, прорекламируем новинку и подберемся поближе к этой сволочи». «Почему сволочи?» — не понял Стасик. «А зачем убивать зайцев?» — удивился Альф. «Без зайцев нельзя? Они не виноваты ни в чем?» «Это поговорка такая», — пояснила Ната. «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Вот так. А про сволочь, Стас, тебе все в расскажет». «А теперь идите погуляйте. Мама будет творить». Валь посмотрел на Нату сердито, взглядом обещая самые страшные кары. Потом, ночью. Фу, напугал ежа голой. Хм, кстати, а ведь Ната так и не продемонстрировала ему весьма фривольное нижнее бельё, подаренное ей Мартой. Хороший маркетинговый ход. Нате обязательно нужно ещё таких штук. Вот немного подзаработает и сделает большой заказ. И вообще, только у Марты одеваться будет. О, какой это чудесный мир! Сколько здесь открыто для нее дорог! Хочешь, Валю с рестораном помогай? Хочешь, книжки продавай? Хочешь, вспоминай, что из технического прогресса можно внедрить? А хочешь, просто живи и радуйся. Муж позаботится, чтобы ты и дети ни в чем не нуждались. Натка никогда в жизни не ощущала себя настолько счастливой. Разумеется, это еще и гормоны. Все же регулярная супружеская жизнь нехило так поднимает самооценку и настроение. И да, озаботиться о предохранении Ната так и не удосужилась. Вообще на эту тему неплохо было бы переговорить с Валем. Вдруг у Альвов есть какие-то свои заморочки? Обычаи или обряды? Или они вообще магией предохраняются? Разумеется, под рукой есть Ари, но девочке всего семнадцать. Нате было как-то неловко о таком с ней разговаривать. А с другой стороны, забеременеть вот прямо сейчас тоже не слишком вовремя. Нет, сначала спросить у Вали, потом уже консультация у ведьмы. То хмурясь, то хихикая, то ругаясь непотребными словами, Ната пыталась обтянуть кожей ящик. Кожа тянулась в разные стороны и упрямо не хотела ложиться ровно. Чёрт знает что и как люди это делают. Не утерпела, отправилась к Иену в гости. Этот обстоятельный бородатый дядька вызывал у неё острое чувство доверия. Она прекрасно понимала Лильку. Муж у неё надёжный и прямой, как молоток. Такой не заведёт за спиной любовницу, не откажется от своих детей, не бросит семью в сложной ситуации, но ростом не вышел. Так у каждого свои недостатки. Иен Натку выслушал внимательно, а потом сунул волнующийся и суетящийся вокруг Лильке кошель с монетами и велел идти за покупками. «Вон хоть бы и с Валинуэлем, и мальчиков пусть с собой возьмут». Натка обрадовалась и попросила купить им еще и чашек, потому что у них только две остались. Лилька посмотрела на подругу как-то нехорошо, но кошель взяла. Кстати, судя по всему, кошель был из свиной кожи, потрёпанный и бесформенный. А есть ли здесь сумки? Такие приличные, с кармашками. А редикюли и рюкзаки? Ох, у Мнатки же есть Славкин рюкзак. Что если его отнести Марте и попросить сшить что-то подобное, только в уменьшенном размере? Будет ли такая вещь актуальна в мире, где нет автомобилей и водопровода? Есть у нас водопровод. Пробурчал Иен маленькими серебряными гвоздиками, прибивая кожу к деревянному остову будущего чемодана. «Клей подай, изобретательница. В гостинице даже есть. Ну, что сложного-то? Смотри. Закрепить, промазать, разгладить. Еще раз закрепить. Очень аккуратно выходит». Надка, приоткрыв рот, смотрела, как большие пальцы массивного цверга ловко и изящно прибивали крохотные гвоздики. «Красиво». «Нет, она отлично понимала Лилю, есть в цвергах свое особенное обаяние. Не будь у нее Валя, Ната бы подумала о том, чтобы познакомиться с кем-то из родни Лилькиного мужа». Над, а насчет рюкзака я тоже уже думал», — продолжал Иен невозмутимо. «Я у Лили видел, очень удобная вещь, под землей обязательно пригодится. Там ведь лошади не живут, что-то тяжелое переносят или в сумках, или в тачках». «А чемодан твой тоже цверги оценят, потому что экономия места. Ты это хорошо придумала. А еще можно в белый цвет выкрасить. И тогда альвы от счастья описываются. Они любят все белое и голубое». «Иен», — Ната с умилением смотрела на цверга, «а давай сотрудничать, а? Мы с тобой составим отличную команду. Пахнет неплохими деньгами», — кивнул цверг. «Но что скажет тебе на это твой супруг?» «Не будет ли он против?» «А почему он должен быть против?» удивилась Ната. «Вы же с ним друзья!» «Нат, если бы Лиля завела дела с кем-то из альвов, я бы злился ужасно», ухмыльнулся Иен. «Даже и к цвергам бы ревновал. Ладно еще Вилли. Она с ним побраталась. Но когда Валик, в смысле Валь, за ней ухлестывал, я хотел его убить». Натка сжала зубы. «Так значит, Валю...» «Нравится Лиля? Ну, это понятно, она хорошенькая, маленькая и веселая». Но ровно до этого момента Ната тоже считала себя довольно привлекательной женщиной. А теперь вдруг вспомнила, что Альвы все светленькие, а она смуглая, кореглазая брюнетка. «Точно ли Валю нужна такая жена?» «Так-так, Нат, а ну, отставить! В постели Валю все нравится!» А это значит, как минимум внешне его все устраивает. Затолкай свою ревность поглубже и займись делом, потому что брак твой, он не вечен. Нужно подумать о будущем. «Я поговорю с Валем», — сказала она Иену. «Разумеется, его мнение важно для меня». «Ой, Иен, у тебя поистине золотые руки. Как ты красивый и быстро сделал». «Угу. Сейчас еще ручку приделаю». «Смотри, я деревянную заказал, она мне кажется практичнее металлической, не нагревается на солнце, не холодная в мороз, и заменить проще». Для пробного экземпляра самое оно. Разумеется, если заказы будут, можно и медные ставить, и золотые. А можно ведь делать в разных ценовых категориях, правда? Подешевле, подороже, в коже, в ткани, просто крашеные. А уголки сюда бронзовые сделаю. Они по цвету подходят. «Иен, ты чудо!» С чувством воскликнула Надка. Она бы обняла этого великолепного мужчину, но побоялась, что он не так поймет. «Если все сложится, откроем мастерскую». «А чего нет-то?» — кивнул Цверг. «Обязательно сложится. Идея отличная. Теперь главное — патент получить. Знаешь, Над, я сам с Валем поговорю, потому что у Цвергов можно заявку подать на изобретение». И тогда, по закону 25 лет, никто не имеет права такие же вещи производить. А уж потом можно всем. Ведь тут сложного ничего нет на самом деле. Если подумать, то любой цверг похожий сделает. Поэтому нам нужен патент». Когда Лилька вернулась в свой номер, она обнаружила, что Надка с Иеном склонились вдвоем над письменным столом и горячо обсуждают виды застежек. Надка что-то рисует на листе бумаги. Иен кивает и даёт советы. А вместе они выглядят... Очень увлечённо выглядят на самом деле. Закусила губу обиженно, вспоминая, что Надка не только красивая, но и умная. У Надки серебряная медаль в школе была. И Иен умный. А вдруг он в Нату влюбится? А может, уже влюбился? Заметив жену и её взгляд, Иен догадался, что Лиля чем-то недовольна и поспешил к ней навстречу. Обнять, поцеловать, спросить о самочувствии. Снял с Лили плащ, усадил в кресло, спросил, не хочет ли его любимое какао или чая. Нет, кофе доктор не рекомендовал. Ну ладно, со сливками и небольшую чашку, но только одну. Надка, бросив свои чемоданы, ускакала домой, вдохновленная, сияющая мимолетно подумав, что Валик будет не в восторге от того, что жена не сидит дома, а затеяла какие-то дела. Иен усадил Лилю к себе на колени, уткнулся носом ей в шею, положил большую ладонь на ее живот, в котором рос его ребенок, и блаженно вздохнул. «Знаешь, она забавная, твоя натка», — сообщил он жене. «Но Валя мне по-настоящему жалко. Такая неугомонная. Я люблю женщин домашних, уютных». От такой, как НАТО, я бы сбежал через неделю. Я не поняла, ты любишь женщин или меня? Зажмурилась, расслабляясь в его руках Лилька. Гипотетически, из всего множества уютных и домашних женщин я выбрал самую лучшую. Следовательно, ты — квинтэссенция всего прекрасного и женственного. И люблю я одну тебя. Ты все же читал лекции по высшей математике, да? Хихикнула блондинка. Ага.